ЭПИЛОГ Год спустя Закат завораживал своей ослепляющей и немного грустной красотой. Огромные волны, угрожающие, надвигались на берег и шумно разбивались о него, тут же убегая обратно, чтобы через секунду снова накрыть своей стихией влажный песок. «Я готова вечно смотреть на этот волнующий и дарящий надежду на завтрашний день закат». Даже задумалась о предложении Димы купить домик на берегу моря. Никогда не мечтала об этом, но сейчас понимаю, что это, пожалуй, самое лучшее решение. Теперь, когда Дана аккуратно шагает своими маленькими ножками по песку, а глазки ее горят интересом и восхищением, я могу думать и о себе. И о нас с Димой. Конечно, жаль, что в Москве остаются Катя, Вика, Лили. Но ведь для близких расстояние не преграда. Смотрю, как Дима ведет дождь за руку и показывает рукой на чаек, что кружит над морем в поисках наживы, и сердце наполняется теплом. Тем счастьем, о котором запрещала себе мечтать долгие годы. Теперь можно. Меня отвлекло недовольное хныканье в коляске. Сыну ли проголодался. «Привет, мой сладенький!» Взяла малыша на руки и, чмокнув его в пухлую щечку, пошла к Диме с Даной. «Пора нам папу с сестренкой домой тащить, да?» Дима улыбнулся сыну и, взяв его из моих рук, поднял вверх, на что Кирюша заухмылялся своей беззубой, но обворожительнейшей улыбкой. Глядя на отца своими темными глазками, еще одна маленькая копия Дмитрия Кайнова. «Ну что, домой?» Я взяла Дану за руку, но она состроила такой грозный личико, что пришлось отпустить. Я уже сама могу ходить, мама. Лучше покорми ребенка. Кейнов захохотал и, подмигнув, мне изрек. Меня тоже покорми. А то я очень проголодался. Прошелся по мне своим нахальным властным взглядом, и по низу живота прошел спазм. Хотел бы поцеловать мужа щеку, но Дана фыркнула на нас и состроила многострадальную рожицу. Как дети маленькие! — Согласен, — вторил ей папочка с наиго на серьезным выражением лица, и мне не осталось ничего другого, кроме как обиженно надуть губы и забрать у него Кирилла, что наблюдал за нами с нескрываемым любопытством. — Знаешь, Дим, а я подумала, я согласна. Давай купимся из дом. Кайнов возвел руки к небу. — Да неужели? — Все, теперь можно и третьего заделать. Довольная ухмылочка зацвела на его лице, а рука незаметно, но вполне ощутимо прошлась по моей попе. «Ты что, с ума сошел? Ну уж нет, хватит с меня!» Ворчала что-то еще сквозь улыбку и пошла вперед. А позади папаша уже совещался с дочерью, как бы уговорить меня на сестренку. «Когда наш мир рушится, мы начинаем жить жаждой мести и презирать того, Кого так любили? Того, кто бросил в пропасть все наши надежды и мечты. Но иногда эта любовь остается внутри нас и горит в сердце, сжигая до дла. Оно возрождается из пепла, как птица Феникс, чтобы вновь рассыпаться пеплом. Эту любовь не убить и не прогнать. И нам не остается ничего, кроме как принять ее, либо исчезнуть в огне вместе с ней. Я привыкла к этому и считала, что так и должно быть, что не будет больше радости в моем измученном сердце, жила лишь презрением и ненавистью, которые топили меня в боли каждый день. И вот через годы мое сердце зажглось пламенем надежды, тем пламенем, что согревает и дарит силу жить дальше. Лишь простив и отпустив прошлое, можно возродиться из пепла. Конец.